Глава двадцать первая. Сюрприз. Я ответил сразу же. «На связи. Что случилось?» «У нас проблема». «Я уже понял», — ответил я. «В чем она выражается?» «Погибли трое колонистов из свежей партии. Дети». «Как так?» — поразился я. «Сами пока не понимаем», — ответил мерзкий. Просто ни с того ни с сего их личностные матрицы зашли в клон-центр. «Уже поднимаем их, но...» «А где они погибли и от чего?» — спросил я. «В заповеднике». «Ну, это я понял. Точнее, где? Выперлись за периметр? Или же периметр кто-то прорвал? Кто и где?» «Да вот в этом и странность. Погибли они не возле периметра». — растерянно ответил мерзкий. — Сейчас, погоди, детали знает Горман. Сейчас его подключу. Горман, тот самый тип, что засел в бункере с солдатами, сам же их и пострелял, теперь работал в моей армии. С удовольствием бы от него избавился, но... Но со специалистами у нас были проблемы. А этот ушлый тип довольно-таки умело орудовал в командном центре... умудрился контролировать кучу систем, с легкостью устранял неполадки и вообще оказался незаменимым и крайне полезным на своем месте. Хотя, конечно, мы за ним присматривали. Э -э, сэр!» — начал он, заставив меня поморщиться. Сколько бы ни говорил, ничего не помогало. Он так и не смог избавиться от своего заискивающего тона и дежурного обращения, к которому привык. Как бы я ни пытался это у него искоренить, он был непоколебим. И в конце концов, поняв всю тщетность попыток, я плюнул на это все. А еще у Гормана была привычка нервничать по поводу и без. Вот и сейчас, казалось бы, никакой твоей вины нет, так чего ты нервничаешь? Сидит ведь там, наверняка то бледнеет, то краснеет. Я помню эту его привычку, как и еще одно. Никогда не смотреть в глаза собеседнику, от чего создавалось впечатление, что он постоянно врет. Но, как уже говорил, все эти его раздражающие привычки, все его странности и минусы перекрывались профессионализмом. Чего не отнять, того не отнять. «Сэр!» — наконец смог он взять себя в руки. Трое гражданских приблизились к объекту уровня доступа c находящемуся в автономном режиме. Система защиты, согласно протоколу, открыла огонь. Все трое гражданских погибли. Так, я несколько ошалел от подобной краткой, но тем не менее емкой формулировки ситуации. А ну-ка, поподробнее. Что еще за объект уровня С? Это пятый склад, сэр. Так, все тот же злополучный склад номер пять, который доставил мне столько проблем. Там ведь был убит один из моих товарищей. Я сам, а затем вместе с Толянычем провел кучу времени, пытаясь обнаружить тайник Арматех. Именно из-за уровня защиты склада номер пять у нас и было ощущение, что там находится нечто важное. Но нет, ничего мы там не нашли. Я уже благополучно забыл об этом складе, как вот он всплыл вновь. Да еще и его система защиты перебила людей. «Теперь мне придется оживлять их за свой счет». «Но это меньшее из проблем. Какого хрена турели вообще вылезли?» «Нет, понятное дело, что я банально забыл снять ограничения допусков». «Ну, на кой черт они нужны, если на складе находится всякое барахло, которое стоит копейки?» «И тем не менее, склад стоял себе и стоял. Там рядом уже деревушка образовалась». люди наверняка мимо объекта сновали туда сюда не раз и не два почему именно сейчас система решила расстрелять нарушителей именно этот вопрос я и задал гормону э, э сэр гормон как всегда начал мямлить будто бы я его в чем то обвинял склад э -э, перешел в автономный режим с какого хрена воскликнул я «Ну, я не забормотал гормон «Почему склад перешел в автономный режим?» — повторил я свой вопрос. «Я... ну...» «Горман, вы можете ответить четко, что произошло?» «Я... не знаю, сэр», — выдавил из себя Горман. «Так...» — я крепко задумался. «Получается, с какого-то хрена слетела авторизация на складе?» «То есть, иначе говоря, он отключился от сети...» перешел в автономный режим и принялся отстреливать тех, кто оказывался рядом и у кого не было нужного уровня доступа. Иначе говоря, система защиты склада атаковала, считай, что каждого, кто появлялся в радиусе поражения, — ее турелей. Ранее такого не происходило, так как работала сеть, и любой сигнал о вторжении отправлялся и Еремии, ну а тот, конечно же, давал отбой. «К слову, а чего это ИИ не обратился ко мне за помощью, чтобы я снял уровень защиты со склада? Хотя с чего вдруг? Откуда и Еремия может знать, важен для меня этот склад или нет? Может, я там чего-то спрятал такого, что нужно тщательно оберегать и хранить? Логика ИИ в этом случае понятна. Хозяин сделал, значит, так надо». Однако ИИ не позволял и колонистов отстреливать. То ли отслеживал, куда они двигались, то ли просто оценивал уровень угрозы и принимал решение, что конкретно этот человек опасности для объекта не представляет. Короче говоря, гадать, как там и что, было уже поздно. После драки, как говорится, кулаками не машут. Теперь у меня появилась конкретная проблема. В центре заповедника есть территория, приближаться к которой моим колонистам нельзя, иначе их убьют, и мне за мои же деньги придется их оживлять. Нет, такая ситуация меня совершенно не устраивает. Значит, для начала нужно отправиться на склад, подключить его назад в сеть, а далее отменить к черту уровень доступа «С». Тогда пускай слетает авторизация, пускай система переходит в автономный режим, вреда от этого никому не будет. А хотя, нужно выяснить, почему этот склад отключился от сети, что за триггер сработал. По всему выходило, что на склад отправляться придется мне, все остальные высшие офицеры моей корпорации были заняты. Кто-то находился в районе Речного, кто-то в городе. Направлять их на решение этой проблемы, конечно, можно, да вот только пока они доберутся... Не ровен час чертовы турели, еще нескольких колонистов пристрелят. Твою же мать! Я вспомнил, что деревушка неподалеку занимается разведением крупного рогатого скота. Там ведь как раз удобно его пасти. «А что, если с таким трудом выращенное стадо пастух погонит к складу? Турели ведь всю животину нам выбьют, а животины это, кстати, обошлась мне недешево. Слишком много сдохло во время перевозки, потом еще, уже оказавшись на хрусте, к скотине привязалась какая-то болячка, в результате которой подохла приблизительно треть всех завезенных животных». Ну и теперь по закону подлости турели могут выкосить всех остальных. Ну нет, так не пойдет. Надо решать с этим что-то, причем как можно быстрее. А раз уж я нахожусь довольно близко от склада, то почему бы мне этим и не заняться? Тем более я как раз и являюсь тем, кто может без всяких проблем проникнуть на склад. В том смысле, что обладаю нужным уровнем доступа, и система защиты не будет пытаться меня убить. «Сказано — сделано. Нам досталось множество десантных ботов в качестве трофеев после того, как ВКС разгромили Роботекс. Правда, к огромному моему сожалению, достались нам только старые боты. Все новые, оснащенные генератором щита, самоуничтожились. В один из таких ботов я и погрузился. «Ну а ты куда прешь, железяка?» Чёртов Аот, монстр, созданный Фэйтоном, тут же поспешил за мной, залез в бот. Во время боя с Роботекс за командный центр его таки выбили. Ну а когда всё закончилось, я попытался его восстановить. Всё же выживаемость у него была запредельная. Да вот только я, к сожалению, не Фэйтон. Навыков и опыта в ремонте и обслуживании робототехники у меня значительно меньше. «Подлатать, поставить на ноги эту железяку у меня получилось». Однако робот стал значительно медленнее, чем был раньше. Медленно двигался, целился, стрелял. Чего уж говорить о времени, когда им управлял тар, небо и земля. И тем не менее, до сих пор эта машина была очень опасной и смертоносной. Причем как для людей, так и для других аодов. «Из-за тебя, консервная банка, теперь будем плестись черт знает сколько». Проворчал я, дождавшись, пока робот займет свое место в боте, запустил движки и заставил бот подняться над землей. Вот, к слову, одна из занос, сидящих у меня в заднице. на хрена я только эту хреновину починил? Таскается за мной, как собачонка. Фейтон-засранец запрятал в коде приказ меня охранять настолько качественно, что я его так и не смог найти и убрать. Впрочем, даже если бы нашел, это бы мне нисколько не помогло. Строгов, Мерзкий и все остальные твердо стояли на том, что у меня всегда должна быть охрана, избавься я от этого железного болвана, и за мной бы и тягались обычные аоды, причем явно не в единичном числе. А мне грохота от одного хватало, уж терпеть двух или трех железяк я бы точно не смог, так что хрен с ним». Бот уверенно набрал высоту, я осторожно его развернул и направил в нужную сторону. «Лететь предстояло час или около того. Стоял яркий солнечный день. Далеко внизу подо мной быстро пролетали леса, луга, деревушки. Все чаще и чаще встречались обработанные поля. Число колонистов или, скорее уж, жителей Хруста росло довольно быстро. Уже каждый месяц появлялись новые колонисты». Прибывали они целыми семьями, получали кредиты на стройку жилья или же привозили все нужное с собой. Все же это им обходилось чуть дешевле, чем покупка материалов на моих складах. Тут же возводили фермы и следом принимались распахивать землю. «Уверен, первый же урожай окажется таким, что мы будем продавать излишки на другие планеты». А там, глядишь, когда расходы снизятся, вплотную возьмемся и за производство. А то не дело, что мы попросту добываемые ресурсы продаем. Ресурсы продаем, инструменты закупаем. На кой черт, если можно создать собственную цепочку? Да, далеко не все мы сможем сделать. Но собственное производство ведь лучше, чем покупка всякого хлама по бешеным ценам. Вон пластик начать самим делать, и то, сколько сразу проблем решится. А дальше, как мне кажется, найдутся на хрусте желающие начать собственное дело. Я решил посадить бот не возле самого склада, а вне пределов действия его турелей. Ну нахрен, еще шмальнет и привет. Хотя, по идее, открывать огонь по мне система защиты не могла, однако лучше перестраховаться. Ведь и от сети она почему-то отключилась, хотя не должна была». Вот, к слову, парадокс. Везде шел бой, а здесь, у этого склада, противник так и не появился. Все мехи, все турели были на месте, даже бы и запас не потратили. Хотя, если бы здесь был бой, наверняка бы я вспомнил, что нужно убрать чертову зону контроля. А может и вовсе бы демонтировал все турели и вывез бы всех мехов. но в свете имеющихся сложностей и всей той текучки и уймы дел, что на меня навалилось, я и думать забыл о складе номер пять. Ровно до сегодняшнего дня, когда он начал доставлять проблемы. «Нет, сиди здесь!» — приказал я дроиду, собравшемуся уже вылезать следом за мной. Он замер, но ну а я, вполне довольный собой, двинулся к складу. Как обычно, стоило только перешагнуть некую условную черту, как из-под земли тут же выскочили турели и уставились на меня своими орудиями. Вот только я подобного совершенно не боялся. Нет, конечно же, мне было не особенно приятно идти, зная, что за каждым твоим движением наблюдает несколько установок, способных изрешетить твое тело в считанные мгновения. Но я, естественно, и не думал поворачивать назад. пёр себе к складу, и все. Наконец, я таки добрался до склада и тут же услышал позади себя шаги. Ну да, как всегда. Стоило только отойти от дроида на сколько-то метров, как он начинал паниковать, и даже если я отдал приказ, тут же устремлялся по моему следу, стараясь сократить дистанцию. Если не ошибаюсь, то самой дальней дистанцией измерялась возможность уйти как можно дальше от дроида». «Была метров семьдесят-восемьдесят. Стоило мне только отойти дальше, дроид тут же начинал меня преследовать. «Тот стой!» — приказал я ему. «Пусть торчит у входа, а не мешает мне на складе. Так-то там и повернуться негде, самому тесно. Куда там еще мой дроид?» И я, разблокировав дверь, шагнул внутрь склада. В первую очередь нужно было найти терминал, с помощью которого я собирался подключить склад в сеть, а затем отменить на хрен все эти меры защиты от проникновения. Ну сколько же можно на самом-то деле? Терминал оказался включенным. Хм, странно. Я залогинился, полез в настройки и... А это что такое? «Если я все правильно понимаю, не подключение слетело как-то само собой случайно, а кто-то специально его отключил. Кто и почему? Очень интересно, на кой черт это надо было делать? Стой и не шевелись, руки за голову!» Приказал голос за моей спиной, а затем, когда я выполнил требование, чья-то рука вытащила мой пистолет из кобуры — «И не вздумай ничего выкинуть. Теперь можешь повернуться». Голос этот я моментально узнал. «Чеви! Что он тут делает? Что вообще тут происходит?» Именно эти вопросы я и намеревался задать ему, когда повернулся и убедился, что не ошибся. Передо мной стоял, держа оружие, наготове именно он. «Чеви! Какого черта происходит? Что ты творишь?» «Закрой пасть и не двигайся», — приказал Чиви. «Или что, застрелишь меня?» — рассмеялся я. «Я ведь оживу в клон-центре, и тогда тебе конец, я с тебя шкуру спущу». «Не оживешь и не спустишь», — ответил Чиви. «Ты не забыл, что здесь сеть недоступна?» «А ты не забыл, что все данные с моего чипа попадут на твой?» — усмехнулся я. «Рано или поздно ты выйдешь отсюда, твой чип сольет мои данные в сеть, и куда я попаду?» «Правильно, в клон-центр, а дальше тебя ждет масса незабываемых моментов. Хотя, пока еще не поздно, можем обсудить, чего тебе надо, и, быть может, мы сможем прийти к какому-то консенсу». «Я же сказал, заткнись!» — прервал меня Чеви. «Не о чем нам с тобой говорить. К общему знаменателю мы точно не придем». откуда ты знаешь может и придем окей давай попробуем на лице чеви блуждала нагловатая улыбка я хочу чтобы вся корпорация и весь хруст перешли ко мне это много обожирешься хмыкнул я но вот видишь хмыкнул в ответ чеви мне нужно только это а ты добровольно это не отдашь «А убив меня здесь, ты, конечно же, захватишь власть», — парировал я. «Более тупого плана я еще не слышал». «Все так», — согласился со мной Чиви, «и очень скоро ты узнаешь, как можно убрать тебя навсегда, и поймешь, тупой у меня план или нет». «Но-но», — улыбнулся я. На самом деле вся моя бравада была напускной. Если честно, я очень сильно нервничал». Нервничал и не понимал, что вообще творит Чеви. То, что является его целью, уже понятно. Решил захватить власть на планете, но не совсем понятно, как он собирается это сделать. Начнем с того, что я не понимал, как он собирается устранить меня. Ведь я прав. Но убьет он меня здесь. А дальше что? Стоит ему только попасть в зону действия сети, как мои данные утекут на общий сервер, а все офицеры армы будут оповещены о моей смерти и о ее причинах. Что Чеви собирается делать дальше? Это ведь тупик. Но что-то мне подсказывало, что он все тщательно продумал и решил. Как он собирается обойти все вышеизложенные сложности, я пока просто не понимал. Однако, если я не вижу методов решения этих проблем, это не значит, что кто-то другой, тот же Чеви, не смог найти выход из положения. И именно это меня пугало. Он выглядел так, как будто действовал по давно разработанному, детально продуманному плану. Я даже более того скажу, уже понятно, что внезапное отключение склада от сети — это не случайность. Сюда пришел Чеви, отключил сеть и стал ждать меня. «Откуда он знал, что заявлюсь именно я? Похоже, что он специально подгадывал момент, чтобы рядом не было никого другого, кого бы я мог сюда заслать. Он ждал, пока остальные офицеры корпорации разлетятся кто куда, ждал, пока на месте не останусь только я. Вот ведь засранец. А самое главное, подобные возможности я же ему и предоставил». Когда создавал свою корпорацию, приказал Витенду оставить право доступа всем, у кого они были. И ведь в тот момент думал о своих соратниках. Строгови, мерзком, кейко. А вот Чеви на тот момент у меня совершенно вылетел из головы. «И ведь засранец! Он понял, что ему банально повезло, так что старался меньше показываться мне на глаза, никак не афишировал свой статус и уровень доступа, а сам вынашивал планы. Вот хитрая сволочь!» «Но всё же вопрос насчёт того, как он планирует заблокировать меня, остаётся в силе. Но сейчас узнаю, что к чему. Туда шагай!» Чиви кивнул в сторону дальнего угла склада, продолжая угрожать мне оружием. Я повиновался и двинулся в указанную сторону. Сам же Чиви подошел к одному из стеллажей и... Я даже сначала не понял, что именно он делает. А вот затем до меня дошло. В стойке стеллажа была скрыта кнопка. «Интересно...» Если не знать, где искать, не знать, как открывается крышка, никогда бы и не нашел. А так, послышалось гудение, определить направление которого я никак не мог. А где же источник этого гула? Как оказалось, у нас под ногами... Спустя минуту или две ожидания, и неподалеку от меня пол вдруг начал подниматься вверх, а затем сдвинулся в сторону. В открывшемся проходе виднелась лестница, уходившая куда-то вниз. «Опаньки! Вот, значит, зачем этому складу уровень доступа С. И вот почему тут такая система защиты. А что же там в конце лестницы?» «Вперед!» приказал Чеви, указав на открывшийся люк. «И я пошел!» Спускались мы минуты три. Лестница, как оказалось, была чем-то очень похожим на лестничные пролеты в многоквартирных домах. Десяток ступенек, затем площадка, затем вновь ступеньки. Если я нигде не ошибся, спустились мы на минус пять этажей. Ни хрена себе кто-то зарылся! «А зачем?» Впрочем, это был скорее риторический вопрос. И так все понятно. Это и есть тот самый тайник Арматеха, который так отчаянно и упрямо искал Толяныч. Но как о нем узнал Чеви? «Я один из тех, кто планировал и строил это место», — пояснил Чеви, стоило его только спросить. «Все экранировано, все защищено». Ни один сканер не сможет обнаружить это место, и не смог. Раз ВКС сюда так и не попали. Я огляделся. Мы оказались в довольно-таки просторном зале. Вернее, зал был бы просторным, если бы не множество стеллажей и длинными рядами выстроившихся вдоль стен, разделяющих зал на множество узких коридоров. Все стеллажи были забиты, как понимаю, технической документацией, которую нельзя было доверить цифровым носителям. Были тут и ящики самых разных размеров. Наверное, это наработки арматех, Опытные образцы, прототипы, первые партии тех или иных проектов. Вот и нашлась сокровищница, из-за которой весь сырбор на хрусте и разгорелся тогда. «Считай, тебе повезло», — хмыкнул Чеви. «Умрешь здесь и будешь лежать, как настоящий фараон среди кучи богатств». Сигнал твоего чипа, когда я закрою это место, будет блокирован. Все стены, пол, потолок тут экранированы. Так что здесь твой чип будет отсечен от остального мира. Ну а насчет меня не переживай. Помнится, ты как-то упоминал, что мог ковыряться со служебной информацией, блокировать ее передачу и прием. А откуда у тебя эти умения и базы знаний? И Чиви радостно оскалился. «Твою же мать! Ведь точно! Если я все это умею, то Чеви тоже! Ведь большую часть баз знаний я нашел и загрузил себе именно в его убежище! Вот оно значит, что! Вот значит, что он задумал! И все моментально встало на свои места. Теперь понятно, что он планировал и как хотел провернуть». Завалить и оставить меня здесь, изолировав чип, не давая ему возможности подключиться к сети. Я буду лежать здесь, как мумия, до тех пор, пока не выйдет срок годности моего чипа и пока он не самоуничтожится. Сколько ему на это надо? Года три, вроде как. Ну вот, через три года чип разрушится, и чеви все это время терпеливо ждавший, сможет вернуться сюда и... И что он, кстати, собирался со всем этим добром делать? А, хотя и так понятно. Хотел бы отдать ВКС, отдал бы. Но наверняка это не входило в его планы. Как раз-таки наоборот. Чиви явно собирается распродавать все, что здесь есть, другим корпорациям. Медленно и аккуратно. Не привлекая к себе внимания. Ну и мои надежды на то, что я смогу ожить в капсуле, полностью разбиты. «Если Чеви действительно способен заблокировать прием служебной информации, то данные с моего чипа попросту не скопируются на его чип. Я здесь отрезан от всего. Не могу вызвать помощь, не могу ни с кем связаться. Даже наверху, пока мы были на самом складе, сеть была недоступна. Мои сообщения не отправлялись. Вот же дерьмо! И что делать?» Я судорожно искал выход, но не находил его». Ловушка была спланирована действительно качественно, и не попасть в нее у меня попросту не было шансов. Единственный вариант, что я видел, попытаться сразиться с Чеви. «Да, он опытнее. Да, у него есть пушка. Но ведь и у меня опыт имеется. Да и модернизированное тело дает преимущество. Однако это и моей отчаянной попытке спастись было не суждено воплотиться в жизнь». В следующее мгновение Чеви выстрелил мне в ногу, и я, заорав от боли, упал на пол. «Это чтобы ты не попытался что-то выкинуть», — сообщил он мне. «Я же с ненавистью уставился на него». «Ты за это ответишь!» — прохрипел я, и тут же после моих слов что-то загрохотало наверху. Но он начисто проигнорировал мою угрозу и лишь рассмеялся. «Надеешься, что твоя рухлядь тебе поможет?» «Напрасно!» Грохот нарастал, и только я заметил на лестнице фигуру своего охранника, как Чеви тут же разрядил в него свое оружие. Надо сказать, что плазмоган, которым и был вооружен Чеви, — это страшное оружие. Был бы у меня такой, когда я вынужден был бегать от Тара, все бы решилось быстро и легко. Вот как сейчас». Заряды плазмогана прожгли дроида в нескольких местах насквозь. Он сделал пару шагов, а затем просто рухнул на пол. «Как и говорил», — удовлетворенно заявил Чеви, повернувшись ко мне, — «надо было больше дроидов с собой брать». «Я думал, что двоих достаточно», — ответил я. Улыбка сползла с лица Чеви. «Двоих?» — озадаченно переспросил он. Я же лишь усмехнулся. То, что со мной всегда тягается АОТ, знали все, а вот что на спине АОТ носит Рекса, не знал никто, кроме меня, и не зря, как оказалось. От лестницы в сторону Чеви метнулась тень, настолько быстрая, что ее даже рассмотреть не удалось. Напрасно Чеви пытался попасть или хотя бы зацепить ее из плазмогана. Все заряды ушли в стену, заставив температуру на складе моментально подпрыгнуть вверх. А в следующую секунду за спиной Чеви появился Рекс. Он замер всего на миг. Удар его хвоста был настолько молниеносным, что даже я, ожидавший подобного, еле успел отследить это его движение. Один удар, второй, третий. Хвост с острым шипом на конце бил с такой скоростью, будто швейная машинка, прошивающая ткань. Очередной удар был нанесен в голову. Шип пробил череп, пронзил мозг. И острие лезвия, войдя в темечко, показалось наружу из одной из глазниц, насквозь проткнув глаз. Чеви был мертв прежде, чем даже упал на пол его плазмоган. На улицу со склада меня вытащил Рекс. Сам ходить я не мог совершенно. И ведь чертов чеви сволочь такая, умудрился подстрелить меня в ту же многострадальную ногу, что совсем недавно врачи ВКС пришили». Впрочем, в этот раз не все так страшно. Если бы Чеви саданул в меня сразу из плазмогана, тут мне и пришел бы конец. Но он решил поразвлечься, подстрелив меня из моего же пистолета. Так что, как бы сейчас больно ни было, а ногу я таки и подлечу. По большому счету не так все и печально». Пока я балдел на улице, ожидая спасателей, Рекс под руководством Энда подключил склад к сети. Ну а я сделал склад общедоступным, сняв ограничение только доступ C. Я сидел у входа на склад, наслаждаясь солнечным светом и теплом. А может, просто ловил приход от огромной дозы препаратов, которые мне вкатила аптичка. С Толянычем я связался, едва только медстанция закончила свою работу — «Если денег собрался просить, не дам», — вместо приветствия заявил Толяныч. «Твоя корпорация, твои проблемы». «Да куда ты денешься?» — рассмеялся я. «Ты денег не только дашь, ты еще будешь бегать за мной и просить, чтобы я их взял». «С чего вдруг?» — удивился Толяныч. «Знаешь, что такое проект «Коттон»?» А видел когда-нибудь генератор Си-энергии? Ты...» Толяныч явно растерялся, услышав эти названия. «Откуда?» «Нашел», — ответил я. «Бери свой флот и тащись сюда. Я тебе еще много чего интересного покажу». «Неужели нашел?» — выдохнул Толяныч. «Ого, нашел! Давай жду. И, кстати...» но... «Денег взять не забудь! Я рассчитываю на очень щедрое вознаграждение от ВКС!»